Глава вторая. Таверна Старая Звезда. Январь-февраль 1807 года. Как только экипаж выехал за ворота владения мистера Норрелла, мистер Хонифут воскликнул: "Настоящий практикующий волшебник в Англии, здесь, в Йоркшире! Какая удача! И всё благодаря вам!"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 Мистер Сегундус, думаю, вы согласитесь, что наша задача ясна. Нам выпала великая миссия, сэр, преодолеть природную робость Норла и торжествующе вывести его на широкую публику. Возможно, неуверенно отвечал мистер Сегундус. Не я не говорю, что это будет просто, произнёс мистер Хонифуд. Он чуточку замкнут и не любит общества, однако должен же он понять, что столь ценные знания необходимо делить с другими ради блага страны. Он джентльмен, сознаёт свой долг и выполнит его, я уверен. Ах, мистер Сэгундус, вы заслуживаете самой глубокой признательности со стороны всех английских волшебников.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 Хотя слуги непрерывно приносили снизу все новые стулья, многим пришлось стоять. Доктор Фокс Касл завладел превосходным креслом, высоким, чёрным, покрытым причудливой резьбой. Кресло это, скорее напоминавшее трон, красный бархат на изнавесе за спиной и то, как он сидел, положив руки на большой круглый живот, Всё придавало ему величевый вид. Слуги развели в камине жаркий огонь, чтобы прогнать январскую стужу, и рядом с ним расположились старейшие волшебники. Времён надо думать примерно Гёрга II, закутанные в пледы, с паутиной старческих морщин на увядших лицах, в сопровождении столь же дряхлых лакеев.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 Первым мистер Хонифута прервал доктор Фокс Касл. Сидя на большом чёрном троне, он изрёк следующее: и "Скорбно видеть, сэр, как вы порочите магию, которой, знаю, питаете самое искреннее уважение, не пылицами и вздорными выдумками. Мистер Сиагундус" Он повернулся к джентльмену, которого считал источником всех нынешних неприятностей. "Он же не знаю, каковы обычаи в краях, откуда вы родом, но мы в Йоркшире не любим тех, кто добивается извязности за счёт чужого спокойствия". Это всё, что доктор Фокс Касл успел сказать, прежде чем сторонники мистера Сигундуса и мистера Хонифута Заглушили его возмущёнными криками. Следующий оратор задался вопросом: "Не обманули ли мистер Сегундус и мистер Хонифуд? Ведь ясно, что Норл, сумасшедший, и ничем не отличается от умалишённого, который стоит на улице и кричит, что он король Ворон".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 Мистер Норролн. Мы все слышали о редкостных текстах, которыми Норрол якобы владеет, и уже по одной этой причине не должны сразу от него отмахиваться. Однако главный аргумент в пользу мистера Норрола таков: два наших собрата, оба трезвомыслящие учёные, видели Норрола и поверили ему. Он обратился к мистеру Хонифуту,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 как если бы только и мечтал объявить во всеуслышание причину, по которой поверил в магию мистера Норрла, и уже открыл было рот, чтобы начать, но резко замер, осёкся и принялся озираться по сторонам, словно превосходные доводы, казавшиеся столь вескими мгновение назад, обратились в пар. Так губы и язык не успели схватить и одного из них, дабы облечь в связное английское предложение.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 пробрам атал мистер Сегундус пустяки однако выглядел он настолько потерянным что один джентльмен уступил ему стул другой принёс бокал канарского а взволнованный джентльмен с соломенными волосами желавший услать дорогу мистеру Норрела листьями плюща втайне подумал что мистер Сегундус заколдован и они смогут увидеть что-то необычайное Мистер Сегунтус сказал со вздохом: Благодарю вас. Я здоров, но на прошлой неделе меня не отпускали тягостная подавленность и отупение. Миссис Плезенс поила меня горячей лакричной настойкой, однако без всякого результата, что не удивительно, ибо полагаю, причина расстройства заключается в моей голове. Сейчас мне лучше. На ваш вопрос, господа, от чего, я полагаю, будто волшебство вернулось в Англию, я должен был бы ответить, потому что я видел его в действии. Ощущение, что я видел волшебство, живёт здесь и здесь. Мистер Сегундус приложил руку сначала к албу, потом к сердцу. И всё же, я знаю, что не видел ровным счётом ничего. За то время, что мы с ним провели, мистер Норрл не сделал ничего особенного. Посему полагаю, что мне почудилось. Новая вспышка чувств среди собравшихся. Блёклый джентльмен блёкло улыбнулся и спросил, удалось ли кому-нибудь хоть что-либо понять? Тут мистер Торп вскричал: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 Всем было ясно, что мистер Хоннифу и мистер Сегундус показали себя не с лучшей стороны. А в случае с замечательной библиотекой мистера Норрло так и совсем оплощали, поскольку не могли дать о ней никакого связного отчёта, что они видели. О, книги, очень много книг, великое множество. Да, они полагали, что собрание изумило их своей обширностью. Редкие книги. Ах, невероятно. Им позволили снять их и полистать? О нет, мистер Норл не зашёл в своей любезности так далеко. Но они ведь читали название? Да, конечно. Ладно. Так пусть скажут хотя бы, что это были за книги. Они не знали, не могли вспомнить.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 поручить составление письма доктору Фокс Каслу. И так письмо было написано и отправлено. Через некоторое время пришёл сердитый ответ. Аббатство Хартвью, Йоркшир. 1 февраля 1807 года. Сэр дважды за последние годы я имел честь получить от членов учёного общества Йоркских волшебников письмо с просьбою о знакомстве теперь приходит третье извещающее что общество недовольно сдаётся что доброе мнение Йоркского общества утратить так же легко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 К этому сроку я и сообщу вам о своих намерениях. Ваш покорный слуга, Гилберт Норролл. Всё это было загадочно и неприятно. Волшебники-теоретики нервно ждали, что же теперь пришлёт им практикующий чародей. Однако мистер Норролл прислал им всего лишь стряпчего.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 дабы его выслушать он надел золотое пенсне добавив ещё немного блеска своей сияющей особе мистер робинсон объявил что мистер норрл готов показать волшебство в определённом месте в определённое время надеюсь джентльмены вы не возражаете против того чтобы мой клиент назначил место и время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 и не претендовать более на звание волшебников в конце концов сказал мистер Робинсон это будет только справедливо ведь мистер Норэл докажет своё право именоваться единственным волшебником в Йоркшире можем ли мы взять с собою третье лицо некую независимую сторону которая решит было ли большинство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 Мистер Хонифут надеялся, что мистер Норрл получит всеобщее признание и употребит своё волшебство на благо страны. Некоторых джентльменов толкнула на подписание мысль, высказанная Норрлом и подспудно переданная Робинсоном, что в противном случае они не вправе именоваться волшебниками. Так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 уступил место пугающему свету зимнего солнца, многократно отражённого от заснеженной земли. Розочки на дочеряном кофейном сервизе, как будто приплясывали, зайчики бились от племянницы на серебряного кофейника, а невесткины улыбающиеся фарфоровые пастушки преобразились в светозарных ангелов. Казалось,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 И мистер Сигундус поспешно убрал голову, уворачиваясь от сорвавшегося с крыши снега. У мистера Сигундуса не было слуги, как не было жены, сестры, дочери, невестки или племянницы. Однако миссис Плезенс, его хозяйка, вставала рано. Много раз за последние 2 недели она видела, как он вздыхает над книгой.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 Мистер Сегундус не сказал вместе с Плезанс, что мистер Норрл Стар, и всё же она воображала его стариком. Со слов мистера Сегундуса, она заключила, что мистер Норрл скряга, который копит волшебство, как другие копит золото. По мере нашей истории читатель будет иметь возможность убедиться в правдивости этого портрета. Подобно миссис Плезенс, я всегда представляю скряг стариком, не зная почему, ведь молодых скряг ничуть не, не меньше, чем старых. Что до мистера Норла и его истинного возраста, он был из тех, кто уже в 17 кажется стариком. Миссис Плезенс продолжала: "Когда жив был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 Вы не подписали этот мерзкий договор, когда другие джентльмены вынуждены будут бросить магью, вы сможете продолжать, и надеюсь, мистер Сегундус, изделяйтесь великие открытия. Тогда быть может, самый надёжный мистер Норр раскается в своей глупой гордости и охотно возьмёт вас в партнёры. Мистер Сегундус улыбнулся и поблагодарил её. Не думаю, что такое случится. Моя главная беда скудость материалов. Своих у меня мало, а когда общество распустят, ну не знаю, что будет с книгами, но вряд ли они достанутся мне. Мистер Сегунду съел хлеб и впрям достойный своей репутации и выпил немного чаю. Вероятно, их целительное воздействие на измученную душу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 Велечаво выплыл доктор Фокс Касл. Заметив мистера Сегундуса, он взял курс на указанного джентльмена и пожелал ему доброго утра. Мне соблаговолителю представить меня мистеру Норру, сэр, сказал доктор Фокс Касл. Мне бы очень хотелось свести с ним знакомство. Охотно, сэр, отвечал мистер Сегундус, озираясь.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 Я не хотел бы разочаровывать вас, сэр, сказал мистер Сегундус. Но я не вижу, мистер Норрло. Впрочем, кто-то тут был. Кто-то стоял на снегу прямо перед собором, кто-то тёмный, сомнительного вида, с интересом глядящий на мистера Сегундуса и доктора Фокса Касла. Чёрные спутанные волосы ниспадали на плечи.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 предположил, что они здесь по одному делу. Он представился Джоном Чилдермассом, доверенным лицом мистера Норрла в некоторых вопросах. Хоть и не уточнил в каких. "Кажется", задумчиво произнёс мистер Сегундус. "Мне знакомы ваши черты, полагаю, мы где-то виделись". Что-то промелькнуло на тёмном лице Чилдермасса.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 Чилдер Масс поднял бровь, как будто хотел сказать, что сильно в этом сомневается. «Но, разумеется, мистер Норрелл и сам приедет», — спросил доктор Фокс-Кассл. Чилдер Масс отвечал, что мистер Норрелл не приедет, ибо не видит в этом никакой надобности. «А-а-а!» — скричал доктор Фокс-Кассл. Так он признал своё поражение? Ну-ну-ну, бедный джентльмен. Полагаю, он чувствует себя очень глупом. Ну что ж, сама попытка достойна всяческой хвалы, мы решительно не в претензии. От радости, что волшебства не будет, доктор Фокс Касл преисполнился несвойственным ему великодушием.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 Не любит безнадобности покидать уютную гостиную, полагаю, сэр. Если бы вы могли увидеть всё из своего уютного кресла, то не стояли бы здесь в холоде и сырости. Доктор Фокс каслё, сердито втянул воздух и бросил на Джона Чилдермаса взгляд, означавший, что тот ведёт себя очень дерзко.